Глава 12. Вернувшись в лагерь, они обнаружили, что тот почти пуст, лишь что-то суетливо делали ученые. Команд зачистки видно не было, но звуки битв, по крайней мере, тоже стихли, а значит, можно надеяться на благоприятный исход. «Куда нам теперь?» — Марина зябко потёрла ладони. Общаться с кем-либо ей не хотелось, тем более что на лице еще были видны следы слез. «В мою палатку!» ответил Алекс, уводя девушку подальше от людей. «Иногда мне приходилось задерживаться на пару дней, поэтому решил обзавестись местом ночлега, чтобы не мотаться в город». Палатка оказалась почти на самом отшибе лагеря, что полностью устраивало фею, желающую побыть в одиночестве. Правда, как это осуществить в маленьком пространстве вдвоем, она представляла с трудом. Но и выставлять хозяина на улицу некрасиво. Пока Марина решала сложную дилемму, Александр снял охранные сигналки и распахнул холщовый вход, приглашая войти. Через несколько шагов она убедилась, что переживания были напрасны. Место оказалось гораздо больше, чем казалось снаружи. Насколько фея поняла при быстром осмотре, пространство было поделено тканевыми перегородками на четыре зоны. Ближайшая была чем-то средним между гостиной и кабинетом. «Это какое-то расширение пространства?» — предположила она. «Не какое-то, а самое настоящее. Если честно, никогда не понимал, зачем мне сделали два спальных места. Зато теперь ясно, что это правильное и дальновидное решение». Марина ужом юркнула в указанную комнату. Как она и думала, здесь тоже было все по-походному просто. Узкая кровать, застеленная темно коричневым стеганым одеялом, Поверх него лежала не особо пышная подушка. Такие Марина обычно называла блинами, предпочитая спать на пуховых. Но за неимением лучшего можно и потерпеть. Рядом с кроватью стояла небольшая тумбочка, на которой обнаружились эмалированный таз, кувшин и кружка. В противоположном углу стоял трехногий табурет и... все. Ни шкафа, ни вешалки. Абсолютно ничего, куда можно было бы положить или повесить одежду. Все же я больше городской житель», — пробормотала девушка, присаживаясь на кровать. «Интересно, а как раньше жили феи?» Перед мысленным взором тут же пронеслась недавняя сцена смерти, и Марина судорожно втянула воздух носом. Вновь накатило чувство вины, а страх перед будущим сдавил сердце. Юная фея не питала никаких надежд на то, что неизвестный ей император откажется от идеи пробудить лесной народ. Как бы Александр ни старался, он не может пойти против своего повелителя. Да и старшие расы не отступятся, значит, нужно как-то справиться с собой. Вздохнув, она прилегла поверх одеяла и прикрыла рукой глаза. В голове метались разнообразные мысли, от бредовых до самых печальных. Девушка вновь почувствовала себя одинокой и никому не нужной, но сразу же разозлилась. В последнее время у нее начало входить в привычку жалеть себя, а это ни к чему хорошему привести не могло. Повернувшись лицом к стене, она хмуро посмотрела на ткань палатки, словно пыталась на ней прочесть ответы на свои вопросы. В голову ничего толкового не приходило, и фея вернулась в прежнее положение. Затем повернулась на другой бок, поджала ноги, вздохнула, прикрыла глаза, вздохнула еще раз, выпрямилась, перевернулась на живот, ударила кулаком тонкую подушку, резко повернулась на бок и, не рассчитав ширины койки, свалилась на земляной пол. «Кошмар!» — простонала вставая. Еще не хватало синяки заработать!» Отряхнувшись, Марина перебазировалась на стул. Повздыхала там некоторое время, подошла к тумбочке и проверила, полон ли кувшин. Убедившись, что он пуст, прошлась туда-сюда по выделенному ей закутку, поскребла ногтем палатку, прислушалась к доносившимся с улицы звуком, вновь присела на табурет, расправила ткань юбки, подняла взгляд к потолку и... Поняла, что еще немного, и она взвоет от тоски. Решительно выйдя из своей комнатки, девушка с недоумением осмотрела пустое пространство. Алекса в нем не оказалось. «Ну и куда он ушел? растерянно спросила она у тишины. «А как же я?» Усевшись за письменный стол и сложив руки на коленях, словно примерная ученица, Марина принялась решать сложную для себя задачу. А именно, так ли сильно она хочет видеть Александра, что готова ради этого покинуть палатку? С другими магами встречаться ей точно не хотелось. Да и эта пекуна, если честно, толку было бы немного. Вот как сказать, что я хочу, чтобы меня обняли и... все. Не нужно ни разговоров, ни сочувствия просто обнять». Представив, как бы все это она говорила красавцу-магу, фея почувствовала волну жара, обдавшую лицо. Знакомое томление родилось в груди, плавно распространяясь по всему телу, и закончилось тихим вздохом. Не выдержав такого издевательства, Марина закружилась по комнате, старательно изгоняя опасные эмоции. И снова стены палатки начали давить. Воздуха катастрофически не хватало. Понимая, что так отвлечься не получится, девушка вышла на улицу и тут же замерла из-за обрушившегося на нее шума. Попятившись от неожиданности, она вновь оказалась в палатке, и Гомон пропал. Догадавшись, что Алекс, видимо, позаботился о ее комфорте, Марина осторожно выглянула, с любопытством посмотрев на чему-то радующихся ученых, Что это именно они удалось понять благодаря знакомому лицу Лары Катарины. Только подойти и узнать, что случилось, она не могла, ибо ни с кем из них не была знакома. Через некоторое время, выйдя вновь, Марина принялась оглядываться в поисках Алекса и нашла разговаривающего с Ларой Рояной, вернее, нагло флиртующим, что, конечно, не вызвало восторга. «Вот же пронырливая особа!» — недовольно прошипела фея, сверля взглядом спину опекуна. И ее даже не волновало, что ревность не совсем уместна, Главное, что кто-то пытался покуситься на человека, которого Марина считала только своим. Негромкий хлопок отвлек ее от переживаний, и она хмуро осмотрелась, пытаясь определить, откуда раздался звук. Отсутствие суеты означало, что ничего страшного не случилось, и Марина, вновь переведя взгляд на Алекса, успела заметить, как он уходит куда-то с так раздражавшей ее магиней. Сжав кулаки, она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Мало ли что могло случиться. Превращать лагерь в непроходимые джунгли фея пока не планировала. «Ух ты! Откуда здесь неучтённая растительность?» Вздрогнув, Марина обернулась на голос, ожидая увидеть буйные заросли, а наткнулась всего лишь на небольшой кустик травы, выросший посреди хорошо утоптанной дорожки. Правда, был он почему-то бурого цвета и шевелился при полном отсутствии ветра. «А вы уверены, что это растение?» Спросила у рыжеволосого мужчины, рассматривавшего непонятное чудо. «Абсолютно», — заверил он, переведя полный любопытство взгляд на девушку. «Вы, видимо, тут недавно». «Только сегодня прибыла. С графом Косларом». Фея немного запнулась, все еще злясь неизвестно на кого. «Тогда понятно, почему вы не знакомы с этим милым кустиком». Улыбнувшись, мужчина представился. «Ларникас Литарт, маг Земли». Лара Марина Гелхар. Чужая фамилия легко слетела с губ. Тоже маг земли. Так вот, уважаемая Лара Марина, продолжил новый знакомый лекторским тоном. Этот кустик полуразумное хищное растение. Его стебли выделяют парализующий яд. Пока он мал может охотиться, разве что на живность не больше полевки, но стоит ему разрастись, и даже человек может пострадать. «Убить не убьет, но несколько неприятных часов доставит». «Хотя...» Мак задумался, что-то припоминая. Все же убьет? Фея с опаской покосилась на травинке. Он питается, парализуя жертву и опутывая своими стеблями. Затем парализующий яд заменяется... Это больше похоже на желудочный сок. «Он разлагает жертву?» Догадалась Марина и передернулась от омерзения. «Да, именно так. И я вспомнил, что месяц назад команда зачистки выжгла целую поляну с этим растением. Стебли в высоту достигали человеческого колена». «То есть, можно предположить?» — фея судорожно сглотнула, почувствовав приступ тошноты. «Да, вполне может и человека переварить», — бодро согласился маг. «Как любопытно! Нужно обязательно обсудить с коллегами. Только сначала уберем этого малыша». Лар Никас подозвал проходящего мимо мага и попросил его пересадить юного хищника в коробку, которую нашел в соседней палатке. Сначала Марина не поняла, почему он сам не хочет этим заняться, пока не увидела, как незнакомый ей маг надевает плотные кожаные перчатки. А дальше наблюдала попытки бурого куста справиться со слишком крупной и хорошо защищенной добычей. Стебли постоянно прикасались к рукам человека, осторожно выкапывающего растения. Но не могли пробиться через перчатки. Он еще слишком молод, и даже будь мой любезный помощник без защиты не смог бы причинить ощутимого вреда, тихо пояснил Марине Ларникос. По ощущениям было бы похоже на легкую заморозку. А еще есть такие же хищные растения? Да, парочка найдется. Самое опасное из них таракотовая лиана. Мы ее изучали, выстроив круг безопасности пятой степени. Зачем, если она так опасна? Не проще было сразу уничтожить? Вот для этого и изучали. Мало порубить ее на части, ведь лианы — это всего лишь отростки, а сердцевина спрятана глубоко в земле. И как же до нее добраться? Марина впервые задумалась, что они с Александром сильно рисковали, выйдя за барьер. При помощи электрических импульсов. К сожалению, магов, обладающих такой силой, слишком мало, можно по пальцам пересчитать. Зато есть специально созданные сферы, так что попавшие в ловушку команде нужно их только активировать, пуская разряды по отросткам к сердцевине. Ее парализует, происходит сбой, а затем и разрушение. «А если нет сфер?» «Пробудить, Лианы. Пусть это и не смертельно, но довольно болезненно» а потом бежать, что есть сил, пока не покинете опасную территорию». Марина впечатлила серьезность тона нового знакомого. Вроде бы и так знала, что здесь опасно, но теперь осознавала это с еще большей ясностью. «Ну вот и все, радостно провозгласил Лар Никас, принимая коробку с растительным хищником. «Можно нести в лабораторию. Не хотите зайти к нам в гости?» «Это лагерь, расположен в лесу, а научная часть развернулась на пляже. Какой там потрясающий вид на сумеречный заслон!» Поначалу фея хотела отказаться, но, посмотрев в ту сторону, где недавно стоял Алекс, решилась. «С удовольствием прогуляюсь с вами. Мне пока нечем заняться». Всю дорогу до пляжа ученый развлекал ее рассказами об изученной Флоре. И, судя по восторгу, каким светились его глаза, Мак Земли был влюблен в свою работу. Но, что немаловажно, прекрасно осознавал риски, поэтому не стремился сохранить опасные виды. Наоборот, прикладывал все усилия, чтобы найти способы борьбы с ними. Когда они вышли к пляжу, Марина застыла, зачарованно обозревая открывшиеся виды. Ей еще не доводилось видеть сумеречный заслон так близко. А он впечатлял и немного пугал. Высокая, клубящаяся сизо черным туманом стена одновременно и притягивала взгляд, и отталкивала, словно побуждая уйти как можно дальше. Здесь же заслон подходил практически вплотную к береговой линии, давя на психику. «Впечатляет, правда же?» — восхищенно проговорил Лар Никас, но, заметив, что его новая знакомая побледнела, поспешно добавил. «Поначалу это всегда так, потом привыкаешь и даже начинаешь получать удовольствие от созерцания преграды. А сейчас...» «Да, немного будет давить». «Никос, кто это чудесное создание?» — окликнул мага, весь какой-то взъерошенный мужчина, спеша к ним. «Неужели команда зачистки нашла ее в лесу?» Испугавшись, что ее приняли за одну из разновидностей местной фауны, Марина резко отступила за спину Лару Никосу. Тарин, ты совсем с ума сошел со своими исследованиями, коли путаешь живого человека с обитателями острова, возмутился маг, не давая приятелю подобраться к девушке. Как человека? поразился ученый и вытянул шею, пытаясь рассмотреть Марину. Она же зеленая. Ларникас обернулся, осмотрел спутницу и безапелляционно вынес вердикт. Не такая уж и зеленая! Кстати, Лара Марина, что с вами приключилось? Попадание в другой мир, мысленно буркнула она, а вслух сказала. Неудачный эксперимент, придется пока так походить. Вам очень идет, смущенно заверил незнакомец, поняв свою оплошность. Знакомьтесь, это мой старинный приятель и коллега Лар Тарин -фирес, представил его маг земли. Очень увлекающаяся натура, особенно когда дело касается островной фауны. «Вы уж простите, прекрасная Лара», — повинился учёный. «Мне обещали доставить уникальный образец, а тут вы, вся такая...» зеленая. подсказала Марина, еле сдерживая смех. «Примерно так». Лар Тарин расслабился, ведь девушка на него не обиделась. «А что вы здесь делаете? Неужели нам прислали пополнение?» «Нет, она гостья графа Кослара», — пояснил Ларникас. «Я пригласил ее к нам, когда мы познакомились, благодаря тихушнику». «Кому?» — удивилась Марина, не припоминая никого с таким необычным именем. «Да вот же», — Мак указал на коробку. «У него, конечно, есть и научное название, но оно довольно зубодробительное». «Зачем лишний раз забивать голову, когда боевики дали этому хищнику столь точное название?» «А зачем тебе еще один?» — удивился Лартарин. «Неужели уже все образцы извел? «Нет, этот я нашел между палаток. Вот и стало интересно, как он умудрился проникнуть через барьер. Видишь, как вымахать успел?» «Лар Александр у нас нечастый гость, поэтому в той стороне редко кто ходит. Тихушнику раздолье». «И что думаешь?» С живейшим интересом воскликнул приятель. «Как он мог туда попасть?» Покосившись на Марину, рассматривающую кустик в коробке, Лар Никос ответил. «Сначала угостим нашу гостью чаем с пирожками, а потом поговорим. А то что это мы ее на пороге держим?» Они пересекли большой песчаный пляж, попутно здороваясь со встречными ученые с любопытством смотрели на марину но с разговорами не приставали тут же возвращаясь к делам моментально забывая о незнакомке какие увлеченные подумала девушка проходя за своими сопровождающими палатка как и у алекса внутри оказалась немного больше чем снаружи только вся была заставлена стеллажами с книгами колбами и другим непонятным инвентарем в центре ровными рядами высились столы а в дальнем углу, за прозрачными перегородками, разместились контейнеры с разнообразной растительностью. «Как у вас здесь... любопытно?» — пробормотала Марина, приблизившись к перегородке. Она заприметила красивый лиловый цветок, напоминающий земной пион, только бутон был раза в три крупнее. Он мерно покачивался из стороны в сторону, и фея зачарованно следила за ним, пытаясь услышать, о чем он думает но то ли перегородка мешала то ли цветок был какой то не такой только услышать она ничего не смогла и огорченно вздохнула из под бутона показались два тонких отростка с уплотнениями на конце и приникли к стенке контейнера марина придвинулась чуть ближе не желая пропустить ничего из происходящего а через мгновение с визгом отпрыгнула из глубины бутона вылетел и врезался в стенку розовый плевок жуть какая Выдохнула она, пока ученые нагло ржали. «Простите, прекрасная Лара!» — выдохнул Лар Никас, вытирая выступившие слезы. «Не вы первая, не вы последняя. Это еще одна разновидность хищных растений. Кстати, очень ядовитая. Плевок способен ослепить, обжигая радужку. В самом начале у нас так пострадали трое из команды зачистки. Пришлось почти месяц лечить глаза». «Но и полностью уничтожать мы его не будем» поспешил добавить Лартарин. «В малых дозах яд плевона обладает обеззараживающими и рано заживляющими свойствами». «И как вы планируете его собирать?» Марина отошла на безопасное, как ей казалось, расстояние. «Да примерно так, как вы продемонстрировали. Только на человеке будет защита, чтобы ненароком не пострадать». «А расти они где будут?» «В закрытых оранжереях, каждый в своем боксе» оказалось что вместе они плохо уживаются устраивают бои заплевывая все вокруг вы шутите поразилась марина пристально посмотрев на ученого нисколько заверил тот у нас все запротоколировано если желаете могу включить запись одной из битв вот уж поистине эпичное зрелище хочу тогда присаживайтесь пригласил ларникас вода закипела сейчас будем пить чай Спустя десять минут их небольшая компания удобно расположилась у кофейного столика, водрузив на него тарелки и чашки. Кристалл с записью битвы Лар Тарин закрепил на специальной подставке. Оставалось вложить в него искру магии, и на белой ткани, натянутой у противоположной стены, развернется обещанное увлекательное действо. Марину в первую очередь заинтересовал сам записывающий кристалл. Жительницы техногенного мира такое устройство казалось невероятным. Правда, как оно работает, расспрашивать не стала, чтобы не попасть в просак. Вряд ли жители Эдеи не знали таких простейших вещей. А потом фею захватили события, развернувшиеся на экране. Судя по всему, снимали в одной из передвижных лабораторий, так как горшок с плевуном стоял на стерильно чистом столе. Поначалу все было спокойно, пока к растению не подошел человек в защитном костюме. Лицо скрывалось под маской, что и понятно, ввиду особенностей цветочка. Ученый поставил недалеко от первого горшка второй, с таким же цветком, только более бледной расцветки. Поначалу ничего не происходило, и Марина потянулась за вкусно пахнущим пирожком, не забывая следить за экраном. Да так и застыло, потому что цветочки неожиданно раскрыли свои бутоны как можно шире, И принялись Риана оплевывать соперника. Скорость плевков была сравнима с автоматной очередью. Фея даже рот открыла, следя за развернувшейся битвой. А ученые-мужи, сидевшие по обе стороны от нее, принялись с жаром комментировать происходящее. Бой продолжался еще около минуты, пока один из плевунов неожиданно не уронил бутон в горшок. Победа! радостно возвестил Ларникас. Вы видели? Видели, как он задавил противника? Возбужденно вопрошал у девушки Лартарин. И Марина, поддавшись общему веселью, рассмеялась, согласно кивая. Ученые предложили ей показать еще отснятый материал, но уже с участием других растений. Она радостно согласилась, так через записывающие кристаллы, постигая новый для нее мир. Маги же, перебивая друг друга, поясняли фею ту или иную особенность новой флоры. Рассказывали, какие открытия принес им остров забвения. Мечтали когда-нибудь выйти за барьер, чтобы понаблюдать за своими подопечными в естественной среде обитания. Но оказалось, что Лар Александр не желал выдавать им такое разрешение. «Может, вы с ним поговорите?» — с надеждой спросил Лар Никас. «Мы ни в коем случае не настаиваем», — добавил Лар Тарин. «Но сами подумайте, какие это открывает возможности». «Да, да, мы не принижаем достоинства команд зачистки. Они исправно доставляют нам материал для исследований и даже стараются не сильно его повредить». «Только там, за периметром, все совершенно иначе». Марина с легкой улыбкой смотрела на взрослых мужчин, в глазах которых светился детский восторг, когда они говорили о любимом деле. И что-то глубоко в душе откликалось на их увлечённость и жаждало помочь. «И на что вы подбиваете мою подопечную?» Неожиданно раздался полный любопытства голос графа Кослара. Марина вздрогнула и шустро повернулась к входу в палатку. Алекс, скрестив руки на груди, с интересом осматривал собравшуюся компанию. «Я тебя потерял». «А нечего было со всякими баб... магичками разгуливать», — недовольно подумала фея, но вслух сказала. «Меня пригласили в гости и показали много интересного из жизни острова». «Здравствуйте, Лар Александр!» Ученые синхронно встали и поклонились. «Рады видеть вас в нашей скромной обители. Вы к нам надолго?» Еще сам не знаю». Алекс не отрывал взгляда от девушки, пытаясь понять, как она себя чувствует. «Марина, не хочешь прогуляться?» «Да вроде бы сегодня уже гуляли», — пробормотала она, но, глянув на своих новых знакомых, добавила. «А, «Впрочем, я согласна». «Как раз хотела кое-что с тобой обсудить». Не дав мужчине опомниться, Марина ухватила его под руку и вывела из палатки, успев заговорщицки подмигнуть учёным. «И о чем ты хотела поговорить?» — удивленно спросил водник, которого фея тащила за собой неизвестно куда. Затормозив, Марина посмотрела на опекуна и ослепительно улыбнулась. «Знаешь, мне тут кое-что интересное рассказали».